Глава шестнадцатая Константин в теле Глеба вскинул руку к небу, и вокруг нас завихрилось густое пламя. Однако за миг до этого я через поле перенесся к врагу за спину и атаковал его трансформировавшимся огненным мечом, принявшим форму длинных когтей. — Бесполезно, братец! — усмехнулся Константин, не оборачиваясь. Мои когти обеих рук врезались в огненную лапу, выросшую на спине противника. А затем я почувствовал, что мой крутейший артефактный доспех начал вдруг больно сжимать тело, а мечи-когти развернулись и устремились к моей шее. Я тут же телепортировался подальше. Эффекта слаб, однако же и доспех, и трансформировавшийся меч продолжали бороться со мной и слушались меня через раз. «Поразительно! Константин настолько великолепно владеет огнем, что подчиняет пламя внутри моего доспеха. Это определенно чистый божественный уровень. Тут даже не искра. Передо мной будто бы истинный бог огня». «Помнится именно так» — называлась метка нашего отца. «Чего застыл, братец?» — засмеялся Константин. «Ты поражен или шокирован?» «Я как минимум впечатлен», — спокойно ответил я, убирая огненный комплект в подпространство. «Я надел броню похуже, но тоже ранга апокалипсис. В руках же я теперь сжимал ледяную ярость, которая за последнее время прошла несколько серьезных модификаций и доросла до апокалипсиса». «Во всем мире не найти того, кто владел бы огнем лучше меня», — гордо заявил мой противник. «Верю, сейчас так!» — ровным тоном проговорил я, концентрируя энергию. «Сейчас?» — нахмурился он. «Что ты имеешь в виду?» «Отец, если бы дожил до этого момента, смог бы тебя остановить!» — произнес я максимально серьезно и уверенно. Пришлось задействовать весь свой актерский талант для этого выступления. «Если бы мы были в компьютерной игре, тебе бы сейчас пришло уведомление «Провокация провалена!»» Хохотнул Константин, а затем сверкнул глазами и прошипел. «Я давно превзошел нашего отца, так и знай!» Он резко развел руки в стороны, и в меня полетели бесчисленные огненные шары. Учитывая, что мы находились внутри огненной же полусферы, шары формировались с огромной скоростью впитывая энергию Создателя не только напрямую от него, но и из окружающего пространства. Я тоже выпустил скопленную энергию, создав вокруг себя щиты. Поглотив щитом первый удар, я усилил его и через поле выплюнул прямо в спину Константину. Обычно, если усилить магию противника и добавить в нее немного своих конструктов, противник не может ею управлять. Но мой братишка, создав очередную огненную лапу, легко схватил мой шар, еще сильнее наполнил его энергией, и будто обычный мячик швырнул в меня. Правда, обычные мячики не летают со скоростью самолета. Ну а я поглотил этот дважды усиленный мяч. Ха, мое подпространство уже трещит от скопленных внутри него могучих огненных шаров. Высвобождаем лишнее. Через поле я нащупал ближайших к нам врагов из тех, что сражались внизу, а затем каждого из них наградил огненным шаром Константина. Но ведь это целиком и полностью моя атака, верно? Еще и шары окутаны моей энергией, а значит, энергии и опытом с убитых врагов мне делиться не пришлось. Константин прекратил обстрел и замер, по птичьей, склонив голову на бок. Вдруг он весело усмехнулся и выдал. Признавайся, ты стал сильнее после боя с Димой. Даже? Даже, отозвался я. Не хочешь сказать спасибо за такую тренировку? Не хочу, мотнул я головой. Если бы ты пришел лично, я бы одолел тебя и без тренировки, и тоже стал бы сильнее. Не, ну это ты сейчас откровенно блефуешь, расхохотался Константин. «Ладно, за то, что потренировался на Диме, можешь и не благодарить. Будем считать, что он помог нам обоим. Спасибо нам с тобой». «Ну, и Диме». От него повеяло грустью. Я же скрипнул зубами. Константин только что подтвердил одну из моих грустных догадок. «Я сделал сильнее этого гада». «Каким образом?» «Да таким, что вовремя не убил братишку Диму». Тогда Дмитрий с горящим внутреннего энергетическим паразитом телепортировался к Михаилу. Не знаю зачем, но Михаил отдал горящего Дмитрия Константину. Константин смог изучить внутри Дмитрия нашего сфаи паразита и переделать эту технику под себя. А что в итоге? Кристина чуть не умерла от моей техники, скопированной Константином, от моего изобретения. «Братишка, ты чего рычишь?» — хохотнул мой противник. «Неужто тебе обидно, что я изучил и доработал твое умение?» «Или же...» — он вновь помрачнел и продолжил. «Или же тебе жалко Диму?» «Мне вот тоже горько от этого. Нас было десять, а сколько осталось?» «Эх, сперва Глеб, потом Алексей, Дима. Если так пойдет и дальше, я могу остаться один. Совсем один». «Не останешься», — процедил я. «Я убью тебя раньше». «Ха! У тебя не хватит сил». «Это мы еще посмотрим», — хмуро произнес я. Я смог взять свои эмоции под контроль, и раз уж моего братишку пробило на душевные разговоры во время боя, решил воспользоваться моментом да выведать побольше информации. «Что с Глебом?» — быстро спросил я. «Что ты с ним сделал?» Мне в самом деле не давал покоя этот вопрос. Эдакий исследовательский интерес внутри меня изо всех сил рвался наружу. Костя горько посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Это моя вина Максим. У него появилась огненная метка, сама, без всяких храмов и до того, как он достиг 18-летия. Глеб обратился ко мне за помощью в тренировках. Братишка восхищался мной». К тому же мы были похожи в том, что у нас обоих огненные метки, появившиеся в раннем возрасте. Мы оба гении, я, конечно, гениальнее, но... Эх, у меня есть умение, Максим, позволяющее развивать другим людям огненные метки. На мой взгляд, не самое полезное умение, но на брата я готов был тратить свои силы. Я практиковался на других, все получалось, на черт подери... «С Глебом что-то пошло не так». Он обреченно повесил голову. Волна боли и грусти, хлынувшая от Константина, едва не сбила меня с ног. «Короче, ты его убил», — резюмировал я. «Это была случайность, клянусь тебе». В сердцах выпалил он. «В памяти своем младшем братишке я поддерживаю его тело живым. Если я не буду выделять ему энергию, оно тут же умрет». «Блин, ты испортил мне настроение, Максим. Говори, сдаешься? Уже готов присоединиться ко мне и признать меня императором, как желал наш отец?» «Я уже отвечал на этот вопрос», — произнес я и взмахнул ледяной яростью. Мощный ледяной серп сорвался с лезвия моего меча, размножился и перенесся к своей цели. Лед со всех сторон врезался в тело Константина. Мой противник вспыхнул концентрированным пламенем и начал притягивать к себе пламя полусферы. Мой лед начал быстро плавиться, но я уже атаковал вновь. Вокруг Константина появился темно-фиолетовый ящик, мгновенно поглотивший моего брата. Я перенес себе к ловушке живоловки и с размаху вонзил в нее меч. «Жестко!» — выкрикнул Константин из ящика. Он встретил лезвие меча, скрестив перед собой предплечья и уплотнил пламя в точке соприкосновения. Мои ледяные серпы враг уже развеял, так что он мог концентрироваться лишь на мече. Я давил, что была сила. Ну, почти. Все-таки часть моей энергии перманентно подпитывает Юрца и Фаю, а еще часть я передал Болвану. Константин назвал людей подобных мне двухголовыми? Ха! Яре услышать такое будет максимально обидно, а вот для нынешнего меня такое прозвище вполне подходит, ведь реально же одна голова хорошо, а две лучше, и мое умение раздвоить сознание, делегировать часть полномочий энергетическому болвану, по сути, есть проявление двухголовости. Сконцентрировавшись на силовом противостоянии со своим братишкой, я доверил болвану полный контроль над ящиком жеваловкой. Бесчисленные иглы появились внутри ящика и вонзились в тело Константина со всех сторон. Но мой враг держал и покров, и доспех из пламени, плюс на нем была легкая кожаная броня. Без дополнительных эффектов, но сама по себе очень прочная. Такой атакой не пробить защиту богоподобного. «Казалось бы!» «Ты что такое устраил, Максим?» Вдруг закричал Константин из ящика. «Что за способность?» «Так я тебе все и рассказал», ответил я, продолжая давить на меч. На самом деле я только начал разрабатывать этот конструкт, и он еще далек от идеала. Однако же, судя по крикам противника, эффект уже неплохой. «Суть в том, что, используя полудраконью магию пространства и времени, я наделил кончики игл ящика способностью откатывать время в конкретной точке пространства. На примере Константина и его крепкой защиты это выглядит так, что иглы прямо перед своим наконечником откатывают эту защиту назад, до момента, пока она не набрала крепость». В идеале, конечно, они должны откатывать ее вообще до того момента, как она появилась, и пронзать плоды беспрепятственно. Но тут уже на первый план выходит противостояние энергии. Слишком силен Константин. Внезапно я ощутил бурление энергии внутри тела моего противника, а затем энергетическая нить, уходящая от тела Глеба вдаль к настоящему Константину, резко раздулась и наполнилась мощью. Хм, а до этого она была довольно размыта, и у меня даже мелькала мысль попробовать перерубить ее, но я отказался от этой затеи. В теле Глеба так много энергии Константина, что я уверен, она сможет управлять телом и без связи с основой. Более того, попытается мгновенно эту связь вернуть, да и сам Константин будет пытаться это сделать. В общем, довольно бессмысленно в нашем случае пытаться разорвать нить, соединяющую куклу и кукловода. С другой стороны, можно переместить отделенное тело в закрытое подпространство. Но это чересчур трудно даже для меня. При том, что вообще разрубить нить довольно сложно. Нужно хорошенько сконцентрироваться, чтобы ее уничтожить. А ведь защита еще и внутри нити должна быть. Вряд ли Константин во время боя даст мне время на то, чтобы все это провернуть. Я думал об этом в тот миг, когда тело Глеба едва не лопнуло от наполнившей его энергией. Но уже в следующую секунду эта энергия вырвалась наружу, обернувшись пламенем. Она смела мой ящик живоловку, и Константин в теле Глеба рванул на меня. Ну а я провалился вперед, держа рукоять ледяной ярости двумя руками. На лезвии меча я сконцентрировал силы времени и пространства точно так же, как недавно болван на иглах живоловки. Более того, я использовал все свои навыки фехтования и владения энергией, чтобы повысить прорубающую мощь удара. Еще и активировал удар по слабым точкам и. А, -а, а! Больно, чтоб тебя! взревел Константин за моей спиной. Да, после столкновения мы прошли мимо друг друга, как самураи в местных фильмах. Обернувшись, я приготовился атаковать дальше. Выглядело тело Глеба не столь нарядно, как в начале нашего боя. Огромный разрез на его боку, оставленный ледяным лезвием моего меча, сейчас пылал огнем. Таким образом, Константин закрыл рану. Но кроме этого пылало и лицо Глеба, и другие части тела. Они были не покрыты огненным доспехом, а именно горели. Тело Глеба не справлялось с увеличившимися объемами энергии Константина. «Из-за тебя плоть нашего младшего брата страдает», — процедил старший из детей прошлого императора. «Я не хочу этого допускать, Максим! До встречи!» Огонь вокруг нас устремился к Константину и обратился к Аврому его ног. На этом летающем огненном ковре он рванул в сторону базы британцев. «А ну, стой!» — рявкнул я, ринувшись следом. Летел я херовенько и за Константином совершенно не поспевал. А все почему? Потому что рядом с этим владыкой огня я не рисковал использовать огненный доспех с его дополнительным умением на полет. Лететь приходилось по старинке, как в прошлой жизни. Выпускать энергию ступнями и уплотнять ее так, чтобы она могла удержать мой вес. Ну, а потом уже управляя этой энергией, поднимать ее в воздух. Да, я уже достаточно силен, чтобы исполнять такое. Но на чистой энергии лететь таким образом гораздо сложнее, чем через обращение ее в свой атрибут. Потому я ей уступал в скорости Константину. «Ты брось эти потуги, братец!» — прокричал он, обернувшись через плечо. «Уверяю тебя, тебе сейчас не до игры в кошки-мышки с лучшим и достойнейшим из всех нас!» Я испытал рациональную тревогу после его слов. «Проклятие! Я не могу просто так проигнорировать собственные ощущения. Вольный воитель, который плюет на свою чуйку, долго не проживет!» «Как обстановка?» — спросил я на волне командиров, поняв, что не особо следил за общей ситуацией, пока сражался с Константином. «Они отступают!» — первым сообщил Александр. «Преследуем без фанатизма!» Батуми обратился лично к своему лысому военачальнику. «Весело!» — прокричал он. «Драконы устроили переполох! Месим остальных! Но бриташки тоже отступают!» Ха! «От нас не уйдут!» «Эммануэль!» «Добавить особо нечего!» «Понял. Яра!» «Тишина!» «Яра, чтоб тебя!» «Тишина!» «Проклятие!» «Тревога усилилась!» «Ее отряд был восточнее моего!» Напряженно проговорил Александр. «Координаты! Живо!» Рявкнул я, разворачиваясь. «Вот-вот, лети, братишка!» Донеслось со спины. «Может, еще успеешь!» Я даже не обернулся. Мне его все равно сейчас не догнать, а у меня есть дела поважнее.